Ир Булычев, Тайны античного мира. Божий гнев. Разгадка на острове Фера. В этой истории столкнулись четыре легенды. Объяснены они были одним человеком. Хотя далеко не все ученые с ним согласны. Разрешите сначала рассказать вам вкратце эти легенды. Легенда первая. Потоп. Во многих странах у многих народов существует сказание о всемирном потопе, когда погибли все люди за исключением одного или нескольких праведников, которых боги или бог пожалели. В Греции такой потоп называется Девкалеоновым потопом. Решив примерно наказать человечество, греческие боги спохватились, а кто же будет приносить им жертвы? Останавливать потоп было поздно. Тогда они выбрали Девкалеона и его жену Пирру. Велели им построить плод, на котором супружескую чету долго носило по волнам, пока не прибила к вершине Парнаса. На Сицилии эту легенду рассказывают с поправкой на то, что плод остановился у вершины вулкана Этна, которая чуть-чуть поднималась над волнами. Как только супруги подсохли и отдышались, боги подсказали им надежный способ восстановить население Земли. Для этого надо было идти по полю и кидать назад через голову камешки, ведь камни — это кости земли. Из каждого камня поднимался человек. Причём из камней, брошенных Девкалеоном, выводился мужчина, а из камней пирры — женщина. Так как пира была проворнее, с тех пор женщины на земле немного больше. Не ограничившись камнями, Девкалеон с пиррой обычным путём родили дочь и двух сыновей. Один из них — Эллин стал родоначальником греков. Дата потопа известна по греческим таблицам он случился в 1530 году до нашей эры. Легенда 2 Атлантида великий греческий философ платон в своих диалогах описал древнее государство Атлантида, которое располагалось на острове в океане и было погублено землетрясением наводнением и другими бедами. так как его жители вели себя недостойно, в частности, напали на земли древних греков, и лишь отчаянное сопротивление афинян спасло Грецию от разграбления. Но с тех пор учёные и любители тайн ищут следы Атлантиды. Где только не искали, но найти пока не смогли. Легенда третья. Тьма египетская. Это уже из Библии. Жил когда-то ветхозаветный старец Моисей, который сильно поссорился с египетским фараоном. И чтобы доказать тому, что Моисеев — бог главнее богов египетских, поднял руку, и на трое суток в Египте воцарилась абсолютная тьма. И, наконец, легенда четвертая — осада Трои. Древнегреческий поэт Гомер создал героическую поэму «Илиада», в которой рассказано, как греки во главе с царем Микен Агамемноном отправились в поход против далекой Трои. Четыре легенды существовали обособленно. Никому и в голову не приходило связать их в единый узел. А тем более увязать их с загадкой гибели Критской империи. Это первая в мире морская империя, корабли которой бы раздели Средиземные моря и даже выходили в Атлантический океан. Была полностью забыта историками и открыта лишь на основе веры в истинность событий, описанных Гомером. Это открытие сделал английский археолог Эванс, нашедший Кносский дворец на Крите, изумительные фрески, а также свидетельство существования культа быка. Недаром древние эллины считали, что на Крите жил Минотавр, молодой человек с бычьей головой. В первой половине XX века археологи открывали все новые города и дворцы на Крите. Все они относились к древнейшей эпохе. Все они почти одновременно перестали существовать, примерно за полторы тысячи лет до нашей эры. Что же произошло? На этот вопрос ответить никто не мог. В 1932 году молодой греческий археолог Спиридон Маринатос раскапывал Критский порт, и вдруг в одном из зданий на полу он нашёл россыпь кусочков пемзы. Как известно, пемза — это застывшая лава. А никакого вулкана на Крите Маринатос не знал. Археолог продолжал раскопки и всё чаще наталкивался на пемзу. Другой бы выбросил никому не ненужные камешки. Но Маринатос принялся искать в Средиземном море вулкан, который извергался в те годы, когда исчезла Критская империя. Маринатос предположил, что извержение было таким страшным — что раскалённым пеплом и лавой загубила всю жизнь на Крите, что волна цунами, поднявшаяся от извержения, смыла всю растительность Крита и многих греческих островов. Как это происходило, Маринатос узнал из описания извержения вулкана Крокотау в Индонезии в конце прошлого века. «Островок Крокотау невелик». Когда масса газов и пепла вылетели на высоту 30 километров, он буквально раскололся, и воды океана хлынули в образовавшуюся пропасть. Произошёл взрыв. Куски острова, пемзу и камня разбросало на 200 километров вокруг. На много дней в той части Земли наступила густая темень. Волны уничтожили жизнь на многих окрестных островах. марината стал искать такой остров в Средиземном море. И найти его оказалось нетрудно, потому что специалисты-геологи о нём знали. Правда, археологи раньше их о нём не спрашивали. Остров назывался Фера или Санарин. Три с половиной тысячелетия назад двухкилометровый вулкан, возвышавшийся над ним, принялся извергать лаву, а затем взорвался. И от островка осталась коса в форме буквы S, длиной 11 километров. А на месте двухкилометрового х километрового вулкана оказалась впадина глубиной 600 метров. Вы можете себе представить, сколько породы и газов вырвалось из-под воды. Геологи подсчитали, что извержение на острове Фера было в 4 раза сильнее, чем на Крокотау. Когда Маринатос написал первую статью о том, что критская цивилизация была погублена извержением вулкана на Фере, Некоторые археологи стали его союзниками, так как эта версия объясняла многие события древности. Оставалось только найти более надёжные доказательства правоты Маринатеса. Мировая война прервала раскопки исследования, но сразу по её окончании шведская экспедиция отыскала у северного берега Крита под водой гигантские слои пемзы, точно такой же, какой извергал вулкан Наферия. а ведь расстояние, которое пролетел пепел, превышало 120 километров. Сам же Маринатос смог раздобыть денег и с 1967 года начал раскапывать узкую косу, остаток острова. И уже в первые месяцы работы он отыскал чудесный город, сохраненный лавой и пеплом, как римские помпеи. Даже фрески в домах города на мысе Акротири не потеряли своей яркости. В частности, в одном из домов была открыта фреска — рассказывающий о путешествии Критского флота длиной 6 метров. Раскопки продолжались несколько лет. Это было одно из самых замечательных археологических открытий нашего века. И вот как с помощью ключа с острова Фера маринатас объяснил несколько легенд и раскрыл тайну Крита. Девкалионов потоп, судя по греческим таблицам, произошёл именно в дни извержения, и неудивительно. Учёные убеждены, что волна высотой более 30 метров обрушилась на берега Греции и смыла все прибрежные города, докатившись до трога в гор. Неудивительно, что память об этой катастрофе родила легенду о потопе. Атлантида располагалась на небольшом плодородном богатом острове. И когда этот остров мгновение ока провалился в море, воображение древних греков было настолько потрясено, что они, как и положено, В те и не только в те времена стали искать объяснение, почему это случилось. И, конечно, нашли. Потому что так велели боги. Тьма египетская тоже находит разумное объяснение. Ведь если под библейской историей есть некоторая историческая основа, то именно в тот период над Египтом на несколько дней воцарилась тьма. Пепел скрыл солнце. А вот четвёртая легенда связана уже с последствиями гибели Критского царства. В Крите, наверное, погибли не все, но хозяйство их было подорвано. Флот, вернее всего, разметали волны, и этим воспользовались древние греки — ахейцы. Они вторглись на острова, подвластные Криту, и основали там свои воинственные царства. Одним из них владел царь Агамемнон. В свое время Гомер рассказывал истории о Великой войне, не думая, что это легенды. Он передавал рассказы стариков, которые услышали эти рассказы от своих дедов. Так что во времена Гомера считали, что его поэмы — чистая, правдивая история. Прошло несколько столетий, и сами же греки заявили, это сплошные выдумки, сказки. Таких героев не бывает. Долгое время Гомера считали великим выдумщиком. Пока не появился немецкий исследователь Шлиман, который утверждал, «Троя была на самом деле». Пользуясь гомеровским описанием Трои, он поехал в Малую Азию, нашёл там гигантский холм и стал его раскапывать. И вскоре его глазам открылась Троя. А вот находки Маринатоса указали на то, когда и как погибла критская держава, когда крит завоевали ахейцы, которые воевали и с Троей. Так что герои Гомера стали ещё живее и реальнее. Правда, сам Маринатос не дожил до всеобщего признания. Боги древние Лады наказали его за то, что он раскрыл их тайны. В 1974 году, во время раскопок на Фере, он упал в глубокий раскоп и погиб. А может быть, боги Олимпа взяли его к себе, как равного древним героям?